Все еще полные воспоминаний о Лас-Вегасе, я перестал размышлять об обновлении. По Факс Драйв выехал на третью улицу и остановился на парковке центрального рынка, чтобы купить что-нибудь поесть. Рынок тоже перестраивался. Оборудована новая стоянка для автомашин. И вплотную к старым рядам, где можно приобрести хорошую и недорогую еду и всякую дрянь, разбит большой открытый павильон. Я шагал по нему мимо бесчисленных магазинчиков и громадной книжной лавки, какую мне только доводилось видеть. В старом рынке все было по-прежнему. Все знакомо, даже пирожки у пола. Пирожков я не хотел. В кафе «Коконо» я купил сандвич, закрылся в допотопной телефонной будке рядом с кафетарием Дюпара и набрал номер Роя Линделла. Тот красавец обедал у себя за столом. — Что, едим? — поинтересовался я. Жареного тунца с маринованными огурчиками. Это нездоровая пища. А ты, конечно, на диете. О, сандвич с копченой ветчиной. Вот это да. Что тебе вздумалось звонить, босс? Последний раз, когда мы виделись, ты заявил, что не желаешь иметь со мной ничего общего. Вообще-то я думал, что ты в Лас-Вегасе. Был, сейчас вернулся. Дела у меня нормально складывается. Можно сказать, я достиг взаимопонимания с твоими дружками на девятом этаже. У тебя что, есть что-то новенькое? Очень даже, может быть, правда пока лишь предчувствие. Чего-то от меня ты хочешь? Что у тебя есть на Лайнуса? Стой, Белый 30 лет владеет в городе ночным клубом. Как называется клуб? Не знаю. Замечательно. Ты случайно не хочешь, чтобы я заодно забрал твои вещи из чистки? Ты только загляни, нет ли чего-нибудь. Настаивал я и сообщил Рою дату рождения Саймонса на его адрес, который нашел в убойной книге, хотя предполагал, что он устарел. А кто он такой, этот парень? Работал в банке Лос-Анджелеса. Находился на съемочной площадке в момент ограбления. Там его ранило. Значит, он тоже жертва. Может, он участвовал в подготовке преступления и подговорил своих подельников пустить ему легонько кровь, чтобы все натурально выглядело? Как ты думаешь? Не знаю. И какое касательство он имеет к исчезновению Марты Геслер? Может быть, никакого, но все равно его надо посмотреть. Ну тром чую, что тут что-то неладно. Пока ты будешь чуять нутром, мне придется побегать. Слушай, если не хочешь, так скажи. Найду кого-нибудь другого. Я сказал, сделаю, знаешь, сделаю. Что у тебя еще? Маленькая просьба. Проверишь номер автомашины? Да. Я назвал номер автомобиля, на котором ездила Элеонор, Он застрял у меня в памяти. «Невада?» — Линдол насторожился. «Это связано с твоей поездкой в Лас-Вегас или с расследованием?» В Линдоле было много всякого, но глупость он не страдал. Своим вопросом я как бы приоткрыл дверь. «Не знаю», — соврал я. Но хорошо бы выяснить, где и на чью фамилию зарегистрирован автомобиль. Если он зарегистрирован не на Элеонор». А на кого-то другого ясалгубат власть сверг, мне сели на хвост, и Линдл никогда не выяснит правды. Ладно, промолвил он, мне пора за работу. Звони. Я повесил трубку. Я жег стыд. Я мог обмануть Линдала, но себя ведь не обманешь. Шпионю за собственной женой докатился. Интересно, способен я на большую подлость? Стараясь отделаться от мрачных мыслей, я сунул монету в щелку автомата и быстро набрал номер Слон Гуайзер. Услышав гудки, я почувствовал, что знаю ответ на свой вопрос. Секретарша сообщил, что мисс Лонгуайзер говорит по другому телефону, если я дам номер, перезвонит. Я ответил, что сейчас мне позвонить нельзя, и я повторю звонок через 10 минут. Я стал прохаживаться по рынку. зашел в небольшой магазин, где продавали только соусы. Десятки и десятки различных соусов. Вообще-то приправа мне ни к чему, я редко готовлю дома. Но я все же купил бутылочку крокодильей и подливы, потому что мне понравилось заведение и была нужно еще мелочь. Следующая остановка была булочная кондитерская. Я ничего не собирался покупать, просто хотелось посмотреть и вспомнить детство. Когда я был мальчишкой, по субботам мама брала меня с собой на рынок. Больше всего запомнил, как я глядел сквозь витринное стекло на кондитера, который украшал глазуью торты и пироги к дням рождения, свадьбам и прочим праздничным событиям.